Глава 13 Лодку я разбил. Хотя это было нормально. Я бы скорее удивился, останься она целой. Все-таки горные реки не то место, где можно спокойно плавать. Зато понял, зачем было делать рыбацкую хижину и пристань. От этого места до следующих порогов было минимум 4 часа относительно спокойной воды. Рыбач не хочу. Мне ещё повезло, что в сами пороги я не влетел, до них врезался в своё моста. И так как место было узкое, с пологими берегами, успешно сумел выбраться на берег, да ещё сохранив часть имущества. Не одеяло, от него толку уже не было никакого. Вата промокла настолько, что стала неподъёмной, да и в целом казалось влажнее дождя. А вот кастрюля с углями и кусок плёнки у меня остались. Не говоря уже о лопате, о ноже и смартфоне. Их потерять было смерти подобно. Но повезло. Правда, теперь передо мной встала дилемма. Куда, собственно, теперь идти? С одной стороны, река рано или поздно приведёт меня в деревню. Это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. Только вот идти вдоль русла тяжело. Многочисленные сопки, скалы и прочие удовольствия типа кустарников, бурелома и так далее снижали скорость. А значит, у медведя было больше шансов меня догнать. С другой, река могла в очередной раз меня спасти. Дважды я уходил по воде от хищника. Почему не получится в третий? Опять же, идя по дороге, я не сильно выиграю в скорости. Но зато неизвестно, куда она ведёт и когда именно я выйду к людям. А в случае опасности мне даже спрятаться будет негде. Лезть на дерево? Ну, я вас умоляю. Это надо искать вековую сосну, которую эта тварь сразу не свалит. А на ту ещё поди залезь. Причём безопасность для меня была даже важнее, чем люди». Боюсь, даже доберись я до деревни, там мало что смогут сделать, если придёт хищник. Духу плевать на карабины и дробовики охотников. Нести же ответственность за жертвы среди гражданских я не хотел. Поэтому немного пострадав, развернулся и пошёл вдоль реки. Дождь слегка утих, но всё ещё лил. Капли барабанили по плёнке, в которую я замотался на манер дождевика. Холод пробирал до костей, и приходилось заставлять себя двигаться. Хотелось лечь, свернуться калачиком и уснуть, но делать этого я, естественно, не собирался. Даже когда останавливался на короткие передышки, запрещал себе садиться. Расслабиться легко, а вот встать и пойти дальше через мокрую чащу под струями падающей с неба ледяной воды куда сложнее. Так что лучше немного перетерпеть. Заряд смартфона показал последнее деление. Даже мощной батареи не хватило, чтобы гореть всю ночь. К счастью, как раз начало светать так, что можно было выключить фонарик. Тем более, что поднялся туман, и от него стало мало пользы. Скорость передвижения упала до минимума, и я уже много раз пожалел, что не пошёл по дороге, когда над головой раздался рог от вертолёта. Не знаю, на мой взгляд, в такую погоду летать могут только самоубийцы, но я сразу почувствовал, что это за мной. И даже тот факт, что машина, дав круг, ушла дальше по реке, меня в этом не разубедил. Скорее наоборот. Я, плюнув на все, бодро зашагал вперед, надеясь на скорое спасение. И очень удивился, когда через какое-то время вертушка пролетела назад, причем гораздо быстрее, чем раньше. Такое ощущение, что они неслись будто на пожар. Я остановился, задумавшись, куда мне идти, но потом решил не возвращаться. Даже если меня не заметили, бегать за вертолетом как минимум поздно. Про смартфон я тупо забыл. Всё-таки нечасто доводится использовать эти его возможности. Ну и плюс медведь никуда не делся. Не думаю, что его успели найти и завалить. Это было бы слишком большим везением. Так что дорога у меня была одна. Только вперёд. И награда нашла героя. Я лез через буераки, когда услышал знакомые голоса. Это настолько потрясло меня, что я даже шлёпнулся на землю, решив, что у меня галлюцинация от усталости. Но не могло здесь быть моих девчонок. Хотя бы потому, что их никто не отпустил бы из части. Шапира показался мне человеком твердым и не повелся бы на жалостливые просьбы и мольбы. К тому же военные уже должны были понять, что за дух напал на машину, и принять меры к эвакуации. Но голоса становились все ближе. Я услышал бас Матвей и даже песклявый тонорук Изабеллы, чего вообще быть не могло никогда. Мелькнула мысль, что это медведь каким-то образом обогнал меня и решил устроить ловушку. Либо какие-то местные духи шалят. Леший, например. Он как раз любитель поиграть в такие игры. Духа леса я не боялся. Даже если это будет хозяин места, способов расправиться с ним без боя или обмануть хватало. Можно сказать, это было тем, что учат деревенские дети, когда еще только начинают ходить. Иначе в лес тебя никто не пустят Когда я стал богоборцем и получил доступ к базе данных, узнал, что все уловки, что использовали мы в деревне, считаются официальными и их даже преподают на уроках ОБЖ в школе. У одаренных же были свои методы, которые позволяли отогнать или уничтожить шаловливого духа вне зависимости от типа дара. Так что я смело двинулся вперед, готовясь встретиться с лесным дедом. И почти нос к носу столкнулся с дарой с легкостью козочки, скачущей по кустам. «Витя!» Визг девчонки, повисший у меня на шее, едва не сделал то, что не смог медведь. «Витька! Ты живой!» Будешь так орать мне в ухо точно ненадолго. Я тоже был безумно рад ее видеть, но жизнь мне дороже. «Откуда ты здесь? А я не одна?» Дара и не думала слезать меня. «Девчонки тоже здесь! А еще?» Но я уже и сам видел Стаса, Матвея. а ещё удобно устроившуюся на шее и Изабеллу. Вот уж кого точно не ожидал здесь встретить, так это её. Но времени удивиться вдоволь мне не дали. Принялись тискать, как игрушку, хлопать по спине и постоянно орать. Из этого порочного круга мне удалось вырваться далеко не сразу. Не то лишь потому, что кто-то заметил, что я с трудом стою на ногах. Действительно, ночной забег, совмещенный с заплывом, вымотал меня почти полностью. А добавить постоянный холод станет понятно, почему даже дышать мне тяжело. Ребята тут же развели бурную деятельность. Для начала меня вытащили из кустов на открытое место, благо до него было не так далеко. Это оказался небольшой пляж у берега. И пусть сейчас там было не слишком уютно, при некотором усилии и такое место можно превратить в весьма достойный лагерь. И буквально через 20 минут под руководством Матвея удалось соорудить навес, чтобы укрыться от дождя, разжечь костёр и даже сгоношить быстрый завтрак. Жрать я хотел, как зверь, так что накинулся на бутерброды словно хищник, откусывая громадные куски и глотая, не жуя. Девчонки даже захватили термос с горячим сладким чаем, но самое главное, у них была сухая одежда и тёплый бушлат, завернувшись в который, я почувствовал, что оживаю. Полчаса, и я словно заново родился. После всего, что сделали ребята, было стрёмно ругать их за то, что пришли, но проснувшаяся совесть не давала покоя. Рисковать девочками я не имел прежде всего морального права. Это я их щит, а не они мой. Не хочу показаться неблагодарной скотиной, прихлёбывая чай, чтобы запить особо большой кусок бутера, я оглядел до спасателей. «Но какого хрена вы тут делаете?» как вас Шапира отпустил? А мы сбежали. Лучезарно улыбнулась Дара. Я у деда попросил вертолет, мы через стену части перемахнули и сюда. Офигеть. Я поскреб затылке. У меня столько вопросов, что даже не знаю, с чего начать. Ну, например, чего вы просто меня не забрали? Зачем высаживались? Топливо заканчивалось, а твое точное местоположение определить было очень сложно. Пожала плечами Таня. Поэтому решили высадиться и пойти навстречу. А вертушка должна уйти на дозаправку и вернуться за нами. И чтобы два раза не вставать, военные не прилетят. А чего так? Я даже удивился. Ладно меня, но вас же должны искать. Там все сложно. Стас сел на кусок пленки и потянулся. Начиная с того, что медведь оказался зверобогом, заканчивая приездом в часть министра обороны. Тот на исторической родине отдыхал, и когда ему про ЧП доложили, лично приехал разбираться. И вроде всем живительных пенделей выдал, все забегали как ужаленные, но... Строго по уставу. А по нему получается, что ликвидация такой твари возможна лишь особой группой специального назначения. Такая есть только в столице республики. Они готовы вылететь, но погода не позволяет, так что если отправиться, тут то только сейчас. И на месте будут не раньше вечера. А вы как прилетели? Я немного опешил от свалившейся информации, мне нужно было время её переварить. Ладно, из части вы сбежали. Но вертушку ведь не угнали? Или... «Не боись, сётчики-пуки», — успокоила меня Дара. «Это моего клана машина. Пилот-супер-профи, не переживай». Но больше вряд ли кто отважится вот так фактически вслепую лететь. Мы-то решились только потому, что у нас компас был». Точнее, мы бы и так тебя искать начали, но вряд ли бы получилось без Изабеллы». «Это, кстати, был один из вопросов», — я повернулся к мелкой. «Красавица, а ты чего за ними увязалась?» «А что, нельзя?» Гордо вскинула нос та, но потом почему-то оглянулась на Матвея и сникла. «Без меня тебя бы не нашли. Я владею магией с родства «Я не про это. Мне действительно было интересно. Как тебя голенищев-то отпустил?» и что, там целое представление было!» Жизнерадостно заржала Дара. Кэт этому напыщенному индюку морду набила. Тот думал, что водный доспех его защитит от огня, так наша красноволоска без всякой стихии лицо ему отрихтовала. Любо-дорого посмотреть было. Кстати, об этом. Таня хитро прищурилась. «Колись, ты новую грань Дара открыла?» «Ага». Катерина скромно потупила глаза. Когда этот урод вылез со своим «я запрещаю», во мне будто что-то взорвалось. Думаю, все, пипец тебе, тварь. Хорошо сдержаться смогла, а то думала, прям там положу. Поздравляю! Я действительно был рад за Испершу. Это дело надо отметить. Команда стала сильнее. Для этого надо сначала выжить, немного сварливо напомнила Мико. Зверобог свою добычу не бросит, а мы не знаем, как далеко он от нас. Значит, надо уходить. Я принял решение и начал зашнуровывать берцы. Пока есть фора, нужно двигаться. Рисковать вами в бою я не хочу и не буду. Некуда идти, ведь Огорошила меня Таня. Вдоль реки дальше скала. Старые, конечно, и в принципе их можно перелезть, но времени на это уйдет уйма. А обойти? Я не собирался сдаваться. Лес, причем очень грязный. Много бурелома, тяжело идти. Поддержала подругу Дара. Я специально обратила внимание, хоть и плохо было видно. Да и убегать по тайге от медведя такое себе удовольствие. И что вы предлагаете? Я обвел взглядом лица ребят и поднял руки. О нет, только не говорите, что вы хотите драться. Нет, нет и еще раз нет. Но почему? Подскочила шебутная лучница. У нас сильная сбалансированная команда. Плюс Стас с Матвеем. «Изабелла поддержит магией?» «Потому что вы даже не представляете, что это за тварь!» Заорал я, не выдержав. «Это не бурый мишка из зоопарка, не винни из мультиков или Умка там. Это грёбаная машина для убийства два с лишним метров в холке. А когда на лапы задние встает, так и все шесть, понимаете? грёбаных шесть метров сконцентрированной смерти! Вы даже достать его не сможете, а он вас уже убьет!» «Вот именно поэтому мы не должны позволить загнать себя в угол», неожиданно поддержала подругу Таня. «Даже если придется дать бой, мы должны сделать это на своих условиях». «Да мы вообще с ним биться не должны!» Я нервничал из-за того, что девочки не понимали таких простых вещей. «Понимаете, это не наш уровень. Даже в восьмером мы его не потянем. Слишком сильная и опасная тварь». Патриарх тоже был не наш уровень. Резонно, на ее взгляд, возразила Мико. Но мы его вдвоем разобрали. Это не Гремлин. Я не знал, как еще объяснить. Вот если бы тот зеленый урод залез в танк, и мы бы его завалили, тогда я бы и слова не сказал. Один бы вышел против косолапого говноеда. Но там был игрушечный, по сути, робот. И то я цел остался чудом. «Сейчас же против нас многотонная тварь, рождённая, убивать!» «Как погрузчик на базе», — подсказала Катерина. «Тот тоже многотонный хотел нашей кровушки. Тогда для нас это было неожиданностью, и то мы справились. А сейчас есть шанс подготовиться и сделать свою работу. Мы богоборцы, если ты не забыл. Или могучий Тор боится?» «Могучего Тора чуть ночью не сожрали», — огрызнулся я. И не бери меня на слабо. Я видел, с чем нам придется сражаться, а ты нет. Поэтому надо все как следует продумать. Вдруг прогудел здоровяк. Я так прикинул, место тут хорошее. Если все по уму сделать, нам останется только добить тварь. Инструмент у меня с собой, время пока есть. Не знаю, насколько ты его опередил, но дальше рассусоливать нельзя. Или решаемся, или бежим. «Вы не понимаете!» Я от отчаяния был готов рвать волосы на всем теле. «Нет ведь, это ты не понимаешь», — хлопнул меня по плечу Стас. «Ты можешь что угодно думать про владетельные дома, но нас с детства учат одному. Мы не должны отступать перед духами. Мы защищаем землю, наш дом. И если есть хоть малейшая возможность, должны остановить монстров, прежде чем они доберутся до людей». Сейчас зверобог идёт сюда. Если мы убежим, неизвестно, куда он отправится. Ладно, если за тобой. Можно будет попробовать организовать засаду. А если нет? Если в ближайшую деревню вырежет её полностью, ты потом сможешь спать спокойно? Я лично нет. Я не виню тебя. Это на самом деле страшно, столкнуться один на один с таким чудовищем. Но извини, бежать не буду. Просто потому, что тогда перестану себя уважать прежде всего как человека. А, -а, а, блин. Я соданул кулаком в землю. Ладно, смертнички, хрен с вами. Только учтите, приманкой буду я сам. А остальные старайтесь в ближний бой не лезть. И надо подумать, куда деть девчонок, так чтобы случись что зверобог до них не достал. Есть у меня одна мысль. Таня задумчиво посмотрела на другой берег реки. Думаю, должно получиться. Что я могу сказать? Глядя на то, как работает Матвей, легко было получить комплекс неполноценности. Мало того, что Кузнецов принёс с собой кучу нужных и полезных вещей, так он ещё умел всё на свете. Ну, как минимум, так казалось. Где мы со Стасом выстругивали по одному колу, Матвей делал четыре. Когда мы выкапывали одну яму, он рыл пять. И так во всём. Зато я оценил, что такое настоящий мастер. Нет, если бы мне дали время подумать, да ещё в интернете покопаться, я бы тоже сумел соорудить что-то похожее. Но Матвей делал это с ходу используя то, что было под рукой. Из того, что принёс с собой, говна и палок, найденных на берегу, Кузнецов за несколько минут мог соорудить любую ловушку, причём с учётом размеров противника. Не банальную волчью яму или там капкан, а нечто такое, что может повредить двухтонному зверю. Это дорогого стоило. С девчонками получилось всё как нельзя лучше. Таня выдала свой коронный и единственный удар, покрыв льдом часть пляжа, а главное — реку от берега до берега. Понятно, что долго такая переправа простоять не могла, но этого и не требовалось. Зато девушки в полной безопасности расположились на скале, имея отличный обзор. Если медведь попытается их достать, они смогут или отбиться, или убежать. «Даже Зверобогу будет тяжело сходу форсировать реку и подняться на скалу». Зато с Катей вышла целая война. Она категорически отказалась идти с остальными девочками, а решила остаться с нами, драться в ближнем бою. Никакие уговоры на нее не действовали, и только обещание связать и унести силой дало какой-то результат. В итоге мы договорились, что она будет последним рубежом обороны. Мол, нефиг класть все яйца в одну корзину, и если что пойдет не так, на ней будет защита остальных девчонок. Огненная неохотно, но согласилась, чему я мысленно дико удивился, но виду не подал. Мне показалось, что в Кате что-то изменилось за последний день, но я списал это на усталость и нервы. Все-таки в данный момент мне было не до психологических изысканий. Через пару часов мы были готовы. Берег реки оказался усыпан ловушками. Мы вооружены и очень опасны. Оставалось только ждать. Сколько, мы не знали. Лично я надеялся, что как можно дольше, чтобы успели прилететь бойцы особых групп, бюро или хотя бы вояки. Но, как всегда в таких случаях, моим мечтам не суждено было сбыться. Казалось, судьба решила, что хватит с нас того, что успели подготовиться. В лесу хрустнуло и с шумом рухнуло дерево. Я покрепче сжал в руках рукоять копья. Знакомое ощущение опасности вернулось. Зверобог был рядом, и он очень зол.